На днях я вдруг понял, что не люблю Баолитов. Не симпатичны мне они. Просто рефлекторно на дух не переношу их за глупость, зависть и жестокость. Никогда в жизни я так не бесился, зуб даю. Я почти ничего не нашел о маме в сети, кроме нескольких разрозненных постов в блоге до левиафонитских времен. Но мне и этого хватило. Скажите, как можно плохо говорить о девочке, пишущей такие уютные и домашние мысли? В маленьком царстве, девичьем государстве. Так давно ничего не меняется, что о времени можно судить только по исчезающим булкам с корицей. Буду откровенна. Я достаточно много чем занимаюсь в три часа ночи. Но еще никогда не лепила пуговки из марципана. Я старею. Интересно, а вообще настанет момент, когда я уже даже смотреть на эти ириски не смогу? Ребенково сопение звучит как кальян, а кричание как Дженнис Джоплин. Видимо, в самом начале моего славного пути я порядком не давал маме выспаться. Воздух просто волшебный ночью. Часов до пяти он таким еще будет. И соловьи. А еще тихо так. тхут тху тху Я прямо увидел на его эту далекую земную летнюю ночь. Прямо сейчас может упасть Останкинская башня. Упасть, подняться, упасть в другую сторону и тем самым расхреначить полгорода. Прямо сейчас тысячи тысяч дворников могут устроить революцию и гнать всех поганой метлой. Поезда метро могут прямо сейчас сойти с рельсов и начать прокладывать свои пути, туда, куда им больше хочется. Пусть на Красной площади начнется парад в честь иждивенцев. Мне насрать, я в халате, я только проснулась, я в отпуске. Все мои великие помыслы разбиваются о белый лист открывая холодильник. Так, сыр, икра, паштет, лосось? А пожрать чего? Восьмое марта прошло мимо, оставив после себя шесть коробок бельгийского шоколада, три коробки швейцарского, четыре девяносто девяти процентного какао-шоколадки, двенадцать леденцов на палке из кондитерской, две коробки конфета сорти, которые я терпеть ненавижу, от бабушки, охапку цветов и страшного чебурашку, которого жалко. Чебурашка, которого жалко, наистрашнейшее существо, понятного цвета и состава, с мерзким цветочком в руке. Все как полагается. Нашинская дешевая игрушка, которую сразу же спустили на пол для собаки. И так бы и оставили, если бы не «Ой, а оно еще и поет, ну-ка!» Голос безобразного чебурашки, произносящего «Обними меня!» не то чтобы разжалобил, а просто разбил и поверг. Хотя при повторном прослушивании «Оно!» требовательно заявила, давай попьем молочка, оно такое белое и полезное, а потом и вовсе захотела сплесать и так глупо хихикала, да чтобы такое в моем доме, в общем зверя отдали собаки. У меня есть замечательный друг, по вине моей природной дури, он мне друг удивительный, просто сказка, чудесный и прекрасный. У нас редко получается встретиться. Но каждая наша встреча заканчивается для меня новой татуировкой или подкорректированной старой. Всю ночь мы трещим Аськой, и я собираюсь заскочить к нему с утра, а утром все заканчивается обычно чем-то вроде «ты позвони, как проснешься» или «как я проснусь, хоть вечером зайду». Этот текст должен сводиться к фразе «кто-то от любви пишет стихи, кто-то картины, музыку, много чего еще и как, а я сижу как дура, от любви своей дурацкой ломаю Яндекс». Говорили мы с ним о любви. И ведь сломаю. И все же осень — это очень здорово. Дождь, сырость, перчатки надевать надо, грибной суп, шарлотка, мумитролли, блюз, социопатия и торшер с красным абажуром и бахромой. Осенью сбиваешься в стайку, но все равно словно все сам с собой. Так хорошо, что получается слишком много слов. Думаю, что, полюбив крокодила, глупо надеяться, что он обернется бабочкой. Это явно Апапе. Я тоже считаю его тем еще зеленым крокодилом. Нет, ребят, даже не пытайтесь меня убедить, что Баолиты не придурки. Может, за редким исключением, вроде Тери и Милы. Зато теперь ясно, почему над занудами так любят глумиться все наши адепты. Есть за что.